Первое. В отношении будущего государственного строя России, главной целью, преследуемой правительством Юга России, является предоставление народу возможности определить форму правления России путем свободного изъявления своей воли. Второе. Равенство гражданских и политических прав и личная неприкосновенность всех русских граждан без различия происхождений и религий. Третье. Предоставление в полную собственность земли, обрабатывающим ее крестьянам, как законное освещение захвата земли, совершенного крестьянами в течение революции. Четвертое. Защиты интересов рабочего класса и его профессиональных организаций. Пятое. В том, что касается государственных образований, создавшихся на территории России, Правительство Юга России в духе взаимного доверия и сотрудничества с ними будет преследовать объединение различных частей России в одну широкую федерацию, основанную на свободном соглашении, объединение, которое явится естественным результатом общности интересов, прежде всего общих экономических нужд. Шестое. В отношении народного хозяйства восстановление производительных сил России на основах общих всем современным демократиям, предоставляющих широкое место личной инициативе. 7. Формальное признание международных обязательств, заключенных предыдущими правительствами России по отношению к иностранным державам. 8. Выполнение обязательств по уплате долгов России, реальной гарантией коих является осуществление программы восстановления народного хозяйства» за исключением некоторого излишнего подчеркивания нашей демократичности и неудачной фразы о законном освещении захвата земли, совершенного крестьянами в течение революции, это сообщение в достаточной степени ясно излагало общую политику правительства Юга России. В тот же день Базили телеграфировал. «В связи с заверениями, данными мною на основании ваших инструкций, в ответ на мое обращение к нему – «Мильеран письмом от 10 сего месяца уведомил меня, что французское правительство решило признать де-факто правительство Юга России, послав в Севастополь своего дипломатического агента. Французское правительство ставит осем в известность все союзные правительства. Одновременно начальник штаба ФОШ и генерал дестикер получили инструкции войти в контакт с генералом Миллером для совместного выяснения условий поддержки, которое французское правительство готово оказать правительству Юга России военным материалом. По этому же предмету продолжаю вести переговоры с Министерством иностранных дел. Французскому коммерческому агенту в Лондоне, господину Гальгуэ, принимающему участие в переговорах Верховного экономического совета с Красиным, поручено прекратить всякие сношения и переговоры с Каменевым и Красиным. В связи с фактическим признанием правительства Юга России за подписью Гирса печати сделано заявление, передаваемое за номером 2. Фактическое признание правительства Юга России устанавливает на ближайшее время отношение к нам французского правительства и открывает возможность существенных облегчений и в вопросе снабжения. Однако не следует упускать из виду, что, как французское правительство искренне не желает оказывать нам содействие, линия поведения его все же находится в зависимости от общей конъюнктуры взаимоотношений западных держав между собой и с большевиками. Посему необходимо использовать настоящий момент, чтобы постараться получить все, что возможно. Ввиду всего, прошу срочно сообщить полные данные касательно ваших нужд в военном материале. Базили. Я тотчас же отдал распоряжение срочно заготовить и сообщить генералу Миллеру все необходимые сведения. 3 августа я телеграфировал председателю Совета Министров Французской Республики. Его превосходительству господину Мильерану, председателю Совета Министров и министру иностранных дел Париж. Ввиду принятого правительством республики решения признать правительство Юга России... «Приношу вам, господин председатель Совета Министров, мою горячую благодарность за драгоценную поддержку, которую вам угодно было оказать русскому национальному делу в час величайших испытаний, когда мы напрягаем все усилия для завершения нашей задачи, имеющей целью восстановление России на основе великих принципов свободы и прогресса». Генерал Врангель.